Его едва ли можно было назвать красавцем. Он нарочито одевался просто. Его костюм скорее можно было назвать деловым, чем нарядным. Цвет его был красновато-коричневый. Этот цвет стал популярным у нас при дворе с тех пор, как Роза Бартен шила мне платье из шелка такого же оттенка. Король почему-то назвал его блошином, а с тех пор красновато-коричневый цвет стал модным. Но едва ли он был к лицу моему брату. И мне не понравились его короткие сапожки, которые делали его похожим на простолюдина. Да и прическа Иосифа совершенно не подходила ему как императору. Он сутулился и сильно постарел с тех пор, как я видела его в последний раз. «Ты ведь думаешь, что я не выгляжу так, как должен выглядеть император Австрии? Признайся в этом», — сказал он. «Ты похож на моего брата Иосифа, и это все, что мне нужно». «О, тебя тут научили делать изящные комплименты, но я простой человек и люблю прямой разговор. А теперь...» Нам необходимо остаться наедине, потому что я хочу поговорить только с тобой. Ты желаешь, чтобы я привела себя к королю, который будет очень рад познакомиться с тобой? Всему свое время, сказал Иосиф. Сначала я хотел бы услышать из твоих собственных уст, правдивы ли все эти слухи. Ты должна быть откровенной со мной, потому что именно для этого я приехала в Версаль. Есть, правда, еще кое-какие дела. Но мне необходимо знать всю правду, всю, без утайки. Я провела его в маленькую переднюю и закрыла дверь. «Вся Европа», — сказал он, — «говорит о твоем браке». «Правда это или нет?» что король не способен выполнять свои супружеские обязанности. Да. Это правда. Несмотря на то, что он много раз пытался. Да. Много раз. И доктора осмотрели его и обнаружили, что для того, чтобы сделать его нормальным мужчиной, необходимо вмешаться со скальпеля. Да и он уклоняется от этой операции? Да, понимаю. Нужно заставить его исполнить свой долг. Иосиф рассказывал зад и вперед по комнате, словно беседуя сам с собой. Конечно, он был одет простую одежду, но его важная осанка подавала в нем император. Заметив это, я начала сомневаться, а действительно ли Иосиф был таким простым человеком, каким хотел казаться. Он задал мне еще множество вопросов интимного характера, и я отвечала ему искренне. Потом он сказал, «Мне пора идти». Я отправила посыльного к королю, чтобы сообщить ему, что мой брат находится во дворце, и что я хочу немедленно привести его к нему. Потом взяла Иосифа под руку и провела в апартаменты короля. Луи поспешил навстречу моему брату и обнял его. Луи был выше ростом. И хотя его никак нельзя было назвать самым элегантным мужчиной при дворе, он заметно выделялся рядом с Иосифом. Иосиф вел себя как старший брат, хотя он, может быть, и любил путешествовать инкогнито, но сразу же дал понять, что, по его мнению, король Франции занимает более низкое положение, чем император Австрии. В момент встречи Луи был одет в бархатный костюм пурпурного света, так как носил траур по королю Португалии, умершему незадолго до этого.